Дейзи. 26 октября 2019 года. Суббота. За пять дней до убийства. Сегодня Дейзи осталась дома одна. Розовый коттедж был в ее полном распоряжении. Джон отправился за город играть в гольф с очередными важными клиентами. После гольфа был запланирован банкет в ресторане, и муж предупредил Дейзи, что вернется поздно. Клиенты были потенциальными инвесторами, и ему предстояло убедить их вложить средства в новый курорт. Джон казался даже слишком озабоченным, и Дейзи догадывалась, что он что-то задумал, и что это как-то связано с Ахмедом Вахидом. — Что ж, пусть делает то, что считает нужным, — подумала Дейзи. Хотя бы свои ботинки он сегодня утром сумел найти. Впрочем, они, как и всегда, стояли в глубине стенного шкафа, Рядом с туфлями для гольфа. А вот она никак не могла отыскать свой кулон с бриллиантом. Интересно, куда он мог деться? Опустившись в мягкое кресло в гостиной, Дейзи положила ноги на пуфик и сделала несколько глотков травяного чая. Ночью она почти не спала, все вертелось сбоку на бок и теперь чувствовала себя совершенно разбитой. А ее ноги распухли сильнее обычного. Думать она могла только о полученном вчера письме. Письме с изображением надгробного камня и очередными угрозами. «Как там?» — сказала Чарли Уоттерс. «Кажется, я поняла, это, наверное, Кит. Только уборщица приезжала. Та же девушка, что и в прошлые разы. А это уже сказал сосед, Фрэнк, как его там». Потом Дейзи снова стала думать, куда мог подеваться кулон. Не могла же уборщица его украсть. Но если не она, то кто? Кто-то посторонний? Может, уборщица заметила каких-нибудь подозрительных людей в саду, за кустами или возле почтового ящика? Надо будет у нее спросить. Но Дейзи понятия не имела, как зовут уборщицу, которая дважды в неделю приезжала к ней в дом на желтом Субару. Она даже ни разу ее не видела и предпочитала думать о ней как о безымянной домашней фее, а не о женщине из плоти и крови. — Что ж, следующий уборочный день — понедельник, — подумала Дейзи. На этот раз она останется дома и дождется приезда уборщицы. А когда та появится, спросит ее, не замечала ли она поблизости кого-нибудь подозрительного. — А еще она спросит, не видела ли уборщица ее бриллиантовый кулон. Может, она нашла его где-нибудь на полу и убрала в надежное место, чтобы потом вернуть хозяйке, — подумала Дейзи. Подозревать прислугу в воровстве ей не хотелось, да и помощь Холли славилась благонадежностью. В интернете о ней отзывались только положительно. Уважаемая фирма, признанная, ее услугами пользуется даже Ванесса. И все-таки Дейзи решила наконец познакомиться со своей уборщицей поближе.